279-я ночь. Когда же настала 279-я ночь, она сказала: Дошло до меня участливый царь, что Шеддат ибн Ат отправился с сопровождавшими его войсками, радуясь, что достиг желаемого. И он ехал пока от него до Ирема многостолбного не осталось одного перехода. И Аллах наслал на него и на бывших с ним неверных и отрицателей его власть небес своего могущества. и он погубил их всех своим великим глазом, и не достигши даты никто из бывших с ним этого города, и не подступил к нему, и Аллах стер к нему дорогу. И город простоит, как был на месте, пока не настанет судный час. И подивился Муаве, когда Кабаль Ахбар рассказал ему этот рассказ и спросил его, достигнет ли этого города кто-нибудь из людей. И Кабаль Ахбар отвечал, да, один из подвижников пророка. Молитва над ним и привет. И обликом он подобен этому человеку, что сидит здесь. Нет ни сомнения, ни заблуждения. Говорил Аш-Шаби. Рассказывается о слов ученых химьеритов в Йемене, что когда Шеддат и те, кто был с ним, погибли от вопля, после него воцарился его сын Шеддат-младший, а его отец Шеддат-старший оставил его править вместо себя в земле Хадрамаут и Саба. Когда он уехал со своими войсками в Ирем многостобный, и когда дошла до него весть о том, что его отец умер в дороге, прежде чем достигнуть города Ирема, он велел принести своего отца из этих пустынь в Хадрамаут и приказал вырыть для него могилу в пещере. И когда могилу вырыли, он положил его туда на ложе из золота и накинул на него 70 плащей тканных из золота и украшенных дорогими камнями, а в головах царя он положил золотую доску на которой было написано такое стихотворение. «Поучайся, обольщенный, своей жизнью долговечной. Я, шедад, потомок ада, мощной крепости владыка, обладатель явной силы и могущества и мощи. Были люди мне послушны, страшась гнева и угрозы, и над западом царил я, и востоком властью сильной, и призвал на верный путь нас с наставлением пришедший». Но мы были непослушны и вскричали, есть ли выход, и пришел к нам вопль, единый с отдаленных небосводов, разбросало нас, как семя, посреди полей пустынных, и мы ждали под покровом праха дня угроз великих. Говорил Асса Алибя, и случилось, что двое людей вошли в эту пещеру и нашли посреди нее лестницу, и, спустившись по ней, увидели могилу длиной в сто локтей, шириной в сорок локтей, И высотой в 100 локтей. И посреди этой могилы стояло золотое ложе, а на нём был человек большой телом, который занимал ложе во всю длину и ширину. И были на нём украшения и одежды, затканные золотом и серебром, а в головах у него лежала золотая доска с надписью. И эти люди взяли доску и унесли из этого места всё, что могли унести: палки из золота и серебра и другое.